«Император Юлиан Отступник. Утопия накануне катастрофы». Римский император Юлиан. Грандиозная фигура в истории. Причем ему очень трудно дать сколько-нибудь определенную оценку. И это несмотря на то, что его личность отражена во множестве источников. Среди них труды его друга и сторонника Амиана Марцелина, замечательного римского писателя грека по происхождению. Он был с Юлианом до последнего часа его жизни. Писал о нем Илибаний, известный софист, мастер ораторского искусства, учитель Амиана Марцелина и тоже сторонник Юлиана. Огромную панигерическую биографию он назвал «Надгробная речь Юлиану». Много писали о Юлиане и христианские авторы, относившиеся к нему откровенно враждебно. В их текстах Переплетены факты, мифы и сплетни, которых всегда немало создается вокруг столь противоречивых личностей. Юлиан – человек новой христианской эры. Год его рождения – А в 361-м он возглавил Римскую империю, все еще великую, единую, не разделившуюся окончательно на восток и запад. Это был порог ее крушения. Юлиан правил всего два года. В 363-м он умер. Казалось бы, что такое два года для всемирной истории? Всего лишь мгновение, крошечный эпизод. Но имя этого императора не забыто. Ему посвящена обширная научная, научно-популярная и художественная литература. Юлиан имел множество талантов, и талантов очень разнообразных, но в учебники он вошел, прежде всего, как тот, кто пытался увести Римскую империю, уже принявшую христианство, обратно к язычеству. Причем это не совсем верно. В действительности он вел государство по особому, ему одному известному пути, но достичь цели не успел. А еще он был талантливым полководцем одним из последних, кто по-настоящему бил германцев. Это потом, уже после него, германцы били римлян, вытесняя их из пространства Великой Империи. Юлиан не только политик воин. Он также писатель, страстный поклонник древнегреческой культуры, чуть ли не экстатически влюбленный в Гомера, Сократа, Платона. Как неудивительно, его восторженное отношение к Платону будто предугадывает то восхищение этим античным философом, которое будет свойственно людям эпохи Возрождения. Полное имя будущего римского императора – Флавий Клавдий Юлиан. Происхождение знатное. Его отец – брат Константина I Великого Юлий Констанций. Мать – вторая жена Юлия Констанция Василина. Место рождения – Константинополь. Первое название Нового Рома, Новый Рим, не прижилось. Новую столицу в 330 году основал Константин I Великий. Это был правитель исключительно коварный и жестокий. Впрочем, именно он разрешил христианство. В 313 году он вместе с Лицинием написал Миланский Эдикт, документ, в соответствии с которым христианство объявлялось официальной религией империи – а в 325 году на созванном им Первом Никейском соборе были сформулированы основные принципы этой государственной религии. Детство Юлиана счастливым не назовешь. Ему было меньше года, когда умерла мать, а в 337 году, когда мальчику было 6 лет, умер его дядя Константин. И почти все члены семьи, включая отца, были перебиты солдатами во время борьбы за власть – развернувшийся после смерти императора. Историк Дмитрий Ефимович Фурман насчитал как минимум девять близких родственников Юлиана, истребленных во время этой резни. В живых остались Юлиан и его старший брат Гал, настолько болезненный, что солдаты, ворвавшиеся в дом, увидев его, убивать не стали, думали, что все равно не жилец. Семь лет до 342 года мальчики провели в доме матери. Точно неизвестно, кто и почему их приютил. Так или иначе, они не привлекали внимания среднего сына Константина I Великого, нового императора Констанция II, укрепившегося на троне в 351 году после 14 лет междоусобиц. К Юлиану был приглашен наставник епископ Евсевий. Раннее христианство имело немало направлений. Евсевий придерживался учения, которое называлось Арианство по имени Александрийского священника Ария. В этом духе воспитывал он и своего ученика. В одном из писем Юлиан обронил упоминание о том, что его христианские наставники больше напоминали надсмотрщиков, чем учителей. Видимо, так оно и было. Констанций поначалу рассчитывал, что у него будет свой наследник или он изберет себе преемника, и тогда мальчики ему не понадобятся. Вот почему наставникам велено было не столько образовывать, сколько контролировать этих детей. А ведь во все века плохо, когда учитель не развивает творческое мышление ученика, а наоборот стремится его ограничить. Может быть, это стало одной из причин того, что в будущем Юлиан отвернулся от христианства. Итак, наставники следили за образом мыслей Юлиана, да и потом ему же, взрослому, пришлось несколько раз являться в Константинополь к императору для отчета о направлении своих мыслей. В детстве ближе других Юлиану был евнух по имени Мардоний, родом из варваров. В ту эпоху образованные евнухи нередко служили при императорском дворе. Мардоний был пылким поклонником эллинской культуры, и он привил Юлиану любовь к великой культуре Эллады. После смерти Евсевия Юлиана и Гала отправили в казенное поместье под названием Мацелл в Каппадокии, где была огромная личная библиотека епископа Георгия. Здесь Юлиан нашел себе новых наставников, и ими стали книги. В то время как его брат Гал фехтовал и ездил верхом, он зачитывался античными авторами. Пять лет мальчики провели в Мацелле, а у Констанция II за это время так и не появилось наследника. Его красавица жена Евсевия считала, что бездетность была наказанием ему за многочисленные зверства. В 347 году император вдруг принял решение сделать Галла Цезарем, то есть своим соправителем. Надо помнить, что система соправителей была введена при императоре Диоклетиане. Это делалось ради спасения пошатнувшегося римского государства. И как многие усовершенствования в управлении Она вовсе не учитывала человеческих характеров и страстей. Два верховных правителя, Запада и Востока, должны были в один день отречься от власти и передать престол своим соправителям или Цезарям. Цезари превращались в Августов. Предполагалось, что соправитель уже подготовлен к власти. Но только как же страсти людские? Ведь не каждый согласится в положенный срок от власти отречься. Уже при Диоклетиане стало ясно, что система работает плохо. Августы и Цезари насмерть перессорились, пошли войной друг на друга. Однажды на Дунае император попробовал всех их собрать и помирить. Диоклетиан рассчитывал на свой авторитет, но, выслушав его, соправители вернулись к междоусобицам. Прекратить распри было уже невозможно. Впрочем, система продолжала существовать и это позволило Констанцию II сделать галла правителем Востока. В том же 347 году Юлиана вызвали в Константинополь под строгий надзор. Там он продолжал учиться и был замечен, потому что отличался незаурядным интеллектом, много читал, прекрасно говорил. В 351 году его вновь выслали из столицы на сей раз в Никомедию столицу Вифинии, небольшого царства в Малой Азии. Это была глухая провинция, но там хранилось великое множество книг, поэтому Юлиан был не просто доволен очередной ссылкой, он был счастлив. Кроме того, в Никомедии жил Лебаний, великий ритор и софист. Однако император Констанций запретил Юлиану встречаться со знаменитым оратором. Запрет приходилось соблюдать. Юноша был окружен шпионами. При этом ничто не мешало Юлиану зачитываться речами Либания. К нему попадал текст каждой из них, переписанный образованными рабами-греками. Тем временем император получил известие о том, что на Западе узурпатор Магниций взял Рим, Констанций отправился туда с войсками. В Константинополе остался Цезарь Гал. Это был человек буйного нрава. В отличие от младшего брата, он явно мало читал и не был тонким политиком. Столкнувшись с неподчинением со стороны чиновников императора, он просто убил их. Преданные Констанцию люди послали вслед ему несколько доносов. Они сообщали, что Гал ведет себя не как Цезарь, а как Август и собирается захватить власть. В 354 году вернувшийся Констанции II вызвал Гала к себе. Но встречи не состоялась. По дороге во дворец соправителя убили по приказу императора. Так Юлиан стал единственным наследником престола. В свои 22 года он был разносторонне образован и очень умен. Он прекрасно понимал, что его жизнь под угрозой. Как все деспоты Констанции II надеялся править вечно. В то же время он хотел, чтобы в случае его смерти у власти оказался представитель семьи, причем соответствующим образом воспитанный. Юлиан был вызван в Милан, где располагался в тот момент императорский двор, для дознания о поведении и умонастроениях. На все расспросы Юлиан отвечал однозначно, что к власти он вовсе не стремится и хочет одного – заниматься философией. Тем не менее Констанций, как полагают многие исследователи, все-таки склонялся к тому, чтобы убить Юлиана. За молодого человека вступилась супруга императора Евсевия. Ей понравился этот неординарный, ярко одаренный юноша. Ее окружали воины, узурпаторы, доносчики, заговорщики, а этот был совершенно иным. Таким его сделало знание античной культуры, и Констанции II прислушался к словам Евсевии. Поднадзорного наследника отправили в Афины. Наверное, в ту минуту. Юлиан стал самым счастливым человеком на свете, ведь античность была для него всем. Герои греческой мифологии присутствовали в каждом его тексте. В похвальном слове своей заступницы Евсевии, написанном очень искренне, он сравнивает ее с мудрейшей Афиной, прекрасной Афродитой и верной Пенелопой, доказывая, что благородный человек должен уметь испытывать благодарность Он ссылается на Гомера, Сократа, Платона, Аристотеля. Юлиан провел в Афинах несколько замечательных месяцев. Он общался и с язычниками, и с христианами, бывал на церковных службах. В этот период он приобщился к так называемым элевсинским тайнам, сохранившимся языческим обрядом. Его другом стал элевсинский жрец. А через некоторое время... Юлиан был вновь вызван ко двору и арестован. Жизнь его висела на волоске. Не случайно он, гонимый с самого детства, увлекся учением, именуемым неоплатонизм. Эта философия, синтез идей Платона, Аристотеля и некоторых восточных течений. По мысли Платона, в мире существует триада: Единая ум и душа. Неоплатоники ставили своей целью поиск единого абстрактного божества при сохранении многочисленных языческих богов как второстепенных. Они считали, что над всем в мире есть некое сверхсущее единое или благо. Неоплатонизм не предполагал непременного отрицания христианства. Просто эта религия понималась как одна из многих, составляющих общую всемирную – Путь к постижению этой всемирной религии и философии проходил через теургию – практические способы единения с божеством, своего рода магию. Юлиан настолько глубоко погрузился в мир неоплатонизма, что у него стали случаться видения и обмороки. Постепенно он пришел к мысли, что высшее божество во Вселенной – это Солнце, Гелиус, и что надо поклоняться именно ему. Все остальное второстепенно. Видимо, он начал ощущать себя жрецом великого бога солнца. Впрочем, Констанция II волновали вовсе не религиозные взгляды последнего оставшегося в живых родственника. Он просто боялся захвата власти. Когда Юлиана доставили к императорскому двору, ему немедленно сбрили бороду. По представлениям римлян, борода – очевидный признак варварства». Правда, с распространением христианства восприятие бороды стало меняться, ведь она была неотъемлемой частью облика церковного служителя. Но Юлиан должен был предстать перед императором в виде соответствовавшим римской культуре. Почему же Юлиан вновь не был убит? Может быть, за него вновь заступилась Евсевия? Может быть, свою роль сыграло и то, что у Констанция II за почти 20 лет правления так и не появилось наследника. Детей у него не было. Родственников он уничтожил. Достойного преемника так и не нашел. Он никому не доверял. Юноша-философ показался ему несколько безобиднее других. Император решил сделать Юлиана Цезарем Запада, без каких бы то ни было реальных полномочий, женив его на своей сестре Елене. Не исключено, что Констанций старее захотел оставить о себе добрую память. Все получилось очень красиво. Он не только не убил юношу, но простил его, выпустил из тюрьмы, женил на императорской сестре и сделал соправителем. Остался и вполне реальный шанс, что Юлиан, отправленный в лесистую и болотистую Галлию, завоеванную Гаем Юлием Цезарем за 400 лет до этого, «Просто не выдержит, пропадет, погибнет». Ведь у него не было никакого опыта управления. Юлиан, глубоко напуганный своими злоключениями, каждую минуту ожидавшей смерти, поспешно написал Констанцию II по Нигирик. Текст получился довольно абстрактным и холодным, можно сказать, казенным. Но самое главное – Юлиан уцелел. Через некоторое время он прибыл в статусе Цезаря в Галлию, на территорию нынешней Франции. На Галлию оказывали давление свирепые племена, жившие на землях современной Германии. Приближалось то, чего никто из современников не мог вообразить, то, что потом назвали падением Западной Римской империи, великим переселением народов. Людям той эпохи это казалось совершенно невозможным, они видели лишь тревожную ситуацию на границах. Полномочия Юлиана были эфемерны. Он мог командовать только своей охраной. Это 360 человек. Причем и их подбирал император Констанций. Так что трудно сказать, были ли они не столько охранниками, сколько тюремщиками. В Галлии стояли легионы. Несколько десятков тысяч римских солдат. Они подчинялись не Цезарю, а офицерам, назначенным императором. Был среди них и убийца Галла. Юлиан оказался в положении крайне унизительном. Солдаты наверняка смеялись над ним. Для них он был никем. Неопытный в военном деле, проведший юность среди книг. Но скоро выяснилось, что он вовсе не так прост. Постепенно, шаг за шагом, он отстранял от должностей императорских офицеров. А воевали они, кстати, безобразно – терпели поражение от варваров. Юлиан не гнушался учиться у солдат, которые сразу к нему расположились. У него была сформирована привычка учиться. Раньше он учился философии, теперь военному делу. И на глазах войска он превратился в офицера. Научившись же, он вступил в бой с превосходящими силами германцев и начал побеждать. Юлиан-философ сделался Юлианом-полководцем. Он стал, пожалуй, последним, кто так всерьез и решительно громил германцев. Численно они все время превосходили римлян, но на стороне Юлиана были быстро приобретенные умения и отчаянная решимость. Юлиан был абсолютно уверен, что классический Рим незыблем, непоколебима и его военная мощь, и это помогало в бою. Лев Николаевич Толстой гениально заметил, что дух войск – великая сила. По данным многочисленных источников, на стороне римлян было примерно 13 тысяч легионеров, а германцев — 60 тысяч или около того. И даже при таком соотношении Юлиан одерживал победы. Он снял осаду Сатена, Страсбурга, Зальца, Маньца, Кёльна, Вормса. Возвратил Риму 40 захваченных германцами крепостей. Он построил флот — который начал господствовать на Рейне, а ведь даже в классические времена принадлежность этой реки Риму была под сомнением. Юлиан разбил алиманов, солических франков, хамавов. Закрепив завоевание Рима, он готов был идти дальше. А ведь некогда великий Цезарь, перейдя со своими легионами Рейн и повстречавшись с германцами, отступил и не советовал Сенату вести войну с этими племенами. Во время гальской кампании Юлиан не только стал из книжного мальчика полководцем, он превратился в реформатора. На территории Галлии он провел колоссальные реформы и прежде всего более чем в три раза снизил налоги. В Константинополе это не могло вызвать восторгов, но расстояния были огромны, коммуникация затруднена. И пока весть не дошла до столицы, Галлия, разрушенная войной, стремительно расцвела. Немало делалось для развития правосудия. Небезуспешной была и борьба с коррупцией. Характерный показатель. Глава финансового ведомства Флоренции стал заклятым врагом Юлиана. Правитель Галии вообще был окружен врагами, прежде всего ставленниками Констанция II. Историк Иван Михайлович Гревс называет только трех человек по-настоящему преданных Юлиану. Это раб Евгимер, врач Арибасий и помощник Солюстий. А еще Юлиан, как и любой полководец-победитель, был любимцем солдат. Победоносные легионы стали его капиталом, и он, наконец-то, почувствовал себя уверенно. В 360 году, через пять лет пребывания Юлиана в Галии, до Констанция II дошло, что его последний родственник – слишком самостоятелен и успешен. Уничтожить его было невозможно. Император не имел других наследников. Поэтому он принял решение, которое должно было подрубить влиятельность Юлиана и снова сделать его фигурой малозаметной и неопасной. Под предлогом похода на восток Констанций II решил отозвать из Галлии все лучшие легионы Юлиана. Поход был организован потому, что после некоторого упадка персидской державы Возникло новое сосанитское государство, а персы – вечная угроза античному миру. Но одно дело – прислать приказ, другое – добиться его выполнения на месте. Начиная со второго века, в Риме было известно – императора создают войска. Полученный из Константинополя приказ подтолкнул легионы Юлиана к бунту. Они – отказались отправиться к Констанцию II и короновали Юлиана. И у того не осталось выбора. Надо было идти войной на Констанция II. С двадцатью тысячами легионеров он двинулся на восток, где была неизбежна встреча с императорской армией. Это означало начало очередной гражданской войны. Интересно, что Юлиан пытался оправдаться перед жителями империи. Сохранились его послания, которые он разослал по многим городам. Самое знаменитое – послание к сенату и народу афинскому. Жителям своего любимого города Юлиан особенно подробно объяснил мотивы своих поступков. Он начал со слов «Ничто так не родственно мудрости, как справедливость». Решение принять коронацию от легионов Юлиан назвал «справедливым». Он рассказывал, что происходит из одного рода с Констанцием. Отцы их были братьями. Император уничтожил шестерых его двоюродных братьев – отца, дядю и братьев. Рассказывая о детстве, Юлиан подчеркивает страдания, пережитые в ссылке, где он был вместе с братом Галом. «Никому тогда не позволяли приходить ко мне. Меня забирали из школ, хотя я был еще совершенно мальчиком. Как мне описать те шесть лет, что мы с братом были там?» Мы жили с чужим имуществом, жили словно бы под охраной персов. Никто из гостей не мог видеть нас, никто из старых друзей не мог добиться разрешения встретиться с нами. Мы были лишены серьезной науки». Юлиан доказывает, что у него есть моральное право идти войной на убийцу и мучителя. Не забывает упомянуть и о том, что не хотел высшей власти, отказывался, но теперь вынужден ее принять. Подчеркивает он и нежелание развязывать большую войну. «Я убедил своих солдат, — пишет Юлиан, — не требовать ничего больше, но только чтобы он, император, позволил нам спокойно оставаться в Галлии и согласился с уже существующим порядком вещей». В этих рассуждениях нельзя не заметить лицемерие. Юлиан был прекрасно осведомлен о том, что Констанций уже не мог отменить свой приказ, Приказ императора – это абсолютно. Ситуация стала необратимой. Констанций подсылал в Галлию лазутчиков, которые должны были подговорить германцев, снова ударить по Юлиану. Более того, император сообщил в Италию, чтобы там остерегались войск, движущихся из Галлии. Вряд ли Констанций ставил целью уничтожение Юлиана. Вероятнее всего, он намеревался разбить своего единственного наследника в бою, продемонстрировать ему силу и заставить, Зализовые раны, вернуться в далекую провинцию, а самому продолжать спокойно править. В 360 году Юлиан с двадцатитысячным войском вышел из Виенны, современного Виена, французского города на реке Роне. Он шел с запада, Констанции вынуждены прервать персидский поход с востока. Им предстояло сойтись в районе Константинополя. Перед выступлением на восток Юлиан в последний раз присутствовал на христианском богослужении. Он не скрывал собственного язычества, но документ, который он подписал, назывался эдикт о веротерпимости». Хотя сам Юлиан уже созрел для того, чтобы отвергнуть христианство, и вернуть Рим к былой чистой античной религии. В Эдикте провозглашалось, что Великий Рим принимает все вероучения. Христианство лишь переставало считаться официальной религией. В дальнейшем Юлиан не удержался на этой позиции. От идеи веротерпимости он перешел к грубому насилию, а пока он изображал великого миролюбца. Войско двинулось через Северную Италию, Панонию, современную Венгрию, Мезию, север балканского полуострова. По мере приближения к Константинополю Юлиан рассылал повсюду послания с объяснением своих действий. А 7 ноября 361 года произошло одно из тех событий, которые называют великими историческими случайностями. Констанций II внезапно скончался. Это произошло в Азии в городе Тарсе на территории современной Турции. Видимо, смерть этого немолодого и нездорового человека была естественной. В отношении Юлиана историки не высказывают никаких подозрений. Да и действительно, не в его характере было бы подослать к противнику наемных убийц. Так или иначе, Юлиан вступил в Константинополь уже фактическим единым правителем единой империи. Причем не как завоеватель, не как император, провозглашенный солдатами, а по праву наследования. Сразу забыв все свои обиды, Юлиан с почетом похоронил Констанция. Это было важно для сохранения стабильности власти. Так началась третья часть жизни этого удивительного человека. Сначала книжник, потом полководец, он стал реформатором духовной жизни империи. Юлиану предстояло править всего два года, с 361 по 363. Именно на этом этапе он обрел прозвище, с которым остался в истории – «отступник». В чем же состояла реформа религиозной жизни, начатая Юлианом, как только он вступил на престол? Неправильно считать, будто он решил просто запретить – отменить христианство и вернуть языческую веру. Это явное упрощение. Вообще, директивно, сверху, менять веру, религию – затея практически безнадежное. Когда Константин Великий допустил распространение христианства и сам крестился перед самой смертью, это было отражением глубинных процессов развития империи. Он пошел за переменами, которые уже произошли, а Юлиан – преданный эллинской культуре, солнцепоклонник пытался остановить время, сделать так, чтобы все было как вчера. По его приказанию было открыто множество языческих храмов, уже заброшенных, находившихся в полном запустении. Очевидцы рассказывают, в какой ужас впал Юлиан, когда посетил один из таких храмов и увидел полуживого жреца с облезлым гусем для жертвоприношения. Как можно было отречься от веры предков? Юлиана, человека очень эмоционального, зрелище заброшенного храма тяжело угнетало. Он стал сам принимать участие в языческих жертвоприношениях, во множестве приносить жертвы богам, с которыми с юности, с того момента, когда увлекся Гомером, надеялся вступить в контакт. Злые языки говорили, скоро народу не будет хватать мяса, По милости императора все съедят боги. Эта шутка говорит о том, что усилия Юлиана не находили отклика в сердцах людей. Невозможно в миг изменить религиозные чувства. Но Юлиан не сдавался. Он набирал новых языческих священнослужителей, пытался вырвать из рук христианской церкви такое важное дело, как филантропия, ведь популярность христианских храмов во многом определялось тем, что они раздавали имущество нищим, организовали школы и больницы. Император ввел то, что в новые и новейшие времена назовут запретом на профессию. Он отстранил христиан от преподавания в муниципальных школах, дабы они не искажали античную культуру, которая им чужда и непонятна. У христианской, главным образом арианской церкви, начали отбирать имущество. В одном из посланий Юлиан со свойственным ему литературным даром писал «Приверженцы Арианской церкви, которым придало наглости и богатство, осмелились учинить в Эдосе такое, чего не может быть в порядочном городе. Имелось в виду сопротивление, оказанное тем, кто отнимал имущество церкви». Юлиан иронизировал. «А так как их поразительным законом им заповедано раздать свое имущество, чтобы без труда войти в Царствие Небесное», Мы, присоединяясь в этом к усилиям их святых, повелеваем, чтобы все движимое имущество Эдесской церкви было отобрано и отдано солдатам, чтобы, став бедняками, христиане образумились и не лишились Царствия Небесного. Послание завершалось угрозами. Тем, кто продолжит сопротивляться, было обещано наказание мечом, огнем и изгнанием. Логика событий привела к тому, что император – поначалу провозглашавший веротерпимость, начал поощрять погромы христианских церквей. Религиозная реформа не была успешной. Христиане оказывали власти отчаянное сопротивление. Происходило постоянное ожесточение сторон. Юлиан закономерно перешел от логики интеллигенции к логике власти, логике силы. И все в сущности ради того, чтобы люди приняли его эклектическую религию, который он сам сотворил, чтобы поверили в платоновское единое сущее и его воплощение в Солнце. Гелиос — одно из древнейших божеств, сын Титанов, брат Селены и Эос. В мифологии Гелиос — всевидящий бог. Особенно хорошо он видит дурные дела и наказывает за них людей. В этих представлениях нет, кстати, существенного расхождения с идеями христианства. Но в мифах Фигурируют также сын Гелиоса, Фаэтон, пронесшийся по небу на огненной колеснице, и внучка, колдунья Медея. Все это языческие сюжеты. Юлиан написал сочинение под названием «К царю Солнцу». В нем упоминается и Аполлон, античное солнечное божество. Император будто пытался с помощью новой эклектичной религии сплотить трещавшую по швам великую мировую державу. Ему казалось, что если он удержал и обустроил Галлию, ему удастся также удержать Римскую империю. Утопическое стремление. Именно это увидел в своем персонаже автор романа Юлиан Отступник Дмитрий Сергеевич Мережковский. Он очень точно показал Юлиана как предтечу идей возрождения, как человека, родившегося будто вне своей эпохи. Странно, что в литературе, посвященной Юлиану, не упоминается древнеегипетский фараон Эхнатон. Их разделяют тысячи лет, но между ними, несомненно, есть что-то общее. То же солнцепоклонство. Та же попытка соединить рассыпающееся громадное политическое образование. Что касается экономических реформ, то Юлиан, воцарившись в Константинополе, надолго от них отвлекся. Преобразования, которые он столь блестяще провел в Галлии, имели успех региональный. Что такое Галлия по сравнению с мировой колоссальной державой? Юлиану не по силам было трансформировать всю Римскую империю. Гораздо больше императора привлекала идея победоносной войны. Понятно было, что она всех обрадует, успокоит, укрепит его власть – Юлиан фактически перенёс столицу империи, перебравшись в Антиохию, территория современной Сирии. Там он начал торопливо готовить поход на восток против сосанитской Персии. В своих трудах и письмах этого времени он начал сравнивать себя с Александром Македонским, с образом, вечно тревожившим правителей-завоевателей. Как ни поразительно, Юлиану начало казаться, что он в сущности Александр. По утверждению одного из современников, Сократа Схоластика, император прямо говорил, что он Александр в другом теле. Немаловажно и то, что Александр бесконечно изображался скульпторами в образе Гелиоса. Для Юлиана он сын Солнца, хотя сам Александр Македонский считал себя сыном Зевса. У этого великого завоевателя древности была идея объединить тогдашний мир – Восток и Запад. Создать единый мир стремился и Юлиан-отступник, когда готовил укрепление и расширение границ своей колоссальной державы. А единому миру нужен был единый бог. Александр Македонский никогда не спорил с тем, что он сам бог. Юлиан до такого представления о себе не дошел, но полагал, что находится с Гелиусом в некоем родстве. Император лелеял планы расширения религиозной реформы и крупных военных успехов. Однажды победив германцев, он решил, что будет побеждать их и далее, а духовно сплоченная великая держава, восходящая к античным языческим богам, останется незыблемой. Конечно, он и представить себе не мог, что завоеватели-германцы, вестготы, остготы, лангобарды, франки, алиманы, бургунды заселят всю территорию Западной Римской империи. Что вандалы и вестготы будут захватывать Рим, грабить и крушить вечный город, что разлом империи на западную и восточную части станет очевидным фактом. Но пока могучий римский утопист Юлиан верил, что он может все. Он не сомневался в помощи Гелиоса, забыв, что сам взгляд этого древнего бога испепеляет, и Гелиос будто действительно испепелил его армию. Легионы дошли до персидской столицы Ктисифона, но взять ее не смогли. Они решили продвинуться дальше на восток. Но проводник из местных, этот древневосточный Иван Сусанин, сознательно завел войско в безводную пустыню, где солнце начало истреблять завоевателей. Изнемогая от жажды, легионы с великим трудом вышли к берегам Тигра. 26 июня 363 года Произошла битва при Маранте. Бой складывался тяжело. Войска Шахиншаха Шапура II Великого были очень сильны, хорошо подготовлены и не боялись римлян. Персы имели немалый опыт побед над римскими легионами. Например, еще в первом веке до нашей эры их предшественники, парфяне, уничтожили войска Краса. Войска Юлиана дрогнуло. И тогда он, фанатично веривший в свое избранничество, ринулся в самую гущу сражения. Амиан Марцелин, талантливый римский историк IV века, спутник Юлиана в этом походе, описывает его трагическую гибель. Юлиан, пытавшийся остановить свое войско, получил удар копьем в бок, видимо, в печень. И похоже, что удар этот нанесли не персы. Скорее всего, кто-то из своих, может быть, Фанатичный поборник христианской веры или кто-то из отчаявшихся офицеров, которые чуть не погибли в этой пустыне. Тяжело раненый, Юлиан продемонстрировал невероятную силу духа. Он прокричал «Подождите! Не падайте духом! Я вырву его!» и вырвал копье, разрезав себе руку. Истекая кровью, он продолжал призывать войска идти вперед. Но поражение было уже неизбежно. Те, кто был предан императору, окружили его и стали очевидцами его кончины. Вокруг смерти Юлиана существует множество легенд. По самой знаменитой из них он произнес «Ты победил, Галилейнин, как бы обращаясь к Христу. Это наверняка миф. А еще рассказывали, что он зачерпнул горсть собственной крови и метнул вверх навстречу солнцу, сказав «Я иду к тебе». Умирая, Юлиан вновь обрел философское спокойствие. Он утешал тех, кто был рядом, говоря «Не рыдайте. Раз боги так решили, я ухожу к отцу своему». Он имел в виду солнце.